Глава пятая. Анфису привели в чувство и усадили, прислонив спиной к дереву. Стефания оторвала полу одного из халатов, простирала в воде и, отжав, приложила прохладный компресс к затылку пострадавшей. Затем ножом Данилы отбила от сахарной глыбы кусочек. Анфиса с благодарностью сунула сахар за щеку и зажмурилась от удовольствия. Когда она почувствовала себя лучше, рассказала, что они с Артемом сидели у костра. Потом парень отошел, чтобы принести веток, и в этот момент кто-то ударил ее по затылку. О том, что Артема похитили, узнала Анфиса только сейчас. «Мы его найдем?» — спросила она и обвела всех взглядом. В темных глазах девушки тревоги было больше, чем страха. Марина со Стефанией переглянулись, а Данила тяжело вздохнул, сходил к брошенным вещам и вернулся с тремя швабрами. «Вот, это вам на всякий случай», — сказал он, протягивая их своим спутницам. «А ты куда?» — встревожилась Марина. «Куда-куда?» — «Искать нашего дизайнера визиток». «Но это опасно. Как ты можешь идти, когда...» «Я дал вам швабры». Надеюсь, сумеете ими защититься. А если нет, то сядьте на них и взлетите. Я не о том. Одному идти опасно. Мы не знаем, сколько было нападавших. Сидя на месте, вряд ли подсчитаем. Я иду с тобой, решительно заявила Марина. А в лагере кто останется за старшую? Данила приподнял бровь с пирсингом и кивнул, наследящих за спором, Анфису со Стефанией. Одна из них ушибленная, вторую саму спасать пришлось. А кто-то еще раньше из разведки раненым приплыл. Не осталось в долгу Стефания. Данил усмехнулся, словно реплика его позабавила. Не обращая внимания на их возражения, он проверил в кармане нож, перетянул заново резинкой волосы на затылке и кивнул в сторону костра. «Следите, чтобы огонь не погас». Пока мужчины охотятся на мамонта, женщины хранят очаг. Время идет, ничего не меняется. Тихо пробормотала Стефания. — В следующий раз на мамонта пойдешь ты, — бросил насмешливо Данила и развернулся, чтобы уйти. — Погоди, — окликнула его Стефания. — Дай нож. Она отбила от сахарной глыбы еще кусок и подала его рыжему вместе с ножом. А затем протянула и свою швабру. «Возьми, мамонта этой палкой не забьешь, но сойдет тебе за трость». Данила задержал на ней взгляд, и его губы неожиданно тронула улыбка, легкая, мимолетная, но улыбка. Не произнеся больше ни слова, он развернулся и, опираясь на швабру, как на посох, ушел. «Стефания!» проследила за ним взглядом, пока Рыжий не скрылся из виду, а затем направилась к брошенным тюкам. Бытовые заботы — лучшее лекарство от тревоги и страха. Они не только успокаивают, переключают мысли на другую волну, но создают некую иллюзию привычной жизни. Возможно, так решила не только она, но и Марина, а за Мариной и Анфиса — Но при виде пакета с испорченными макаронами девушка скривилась. «Я это есть не буду». «Тогда остаются лягушки, улитки и червячки», невозмутимо ответила Марина и подмигнула улыбнувшейся Стефанией. «Червячки уже тут, в пачке. бр. «А вот чтобы их не было, нужно крупы перебрать», — парировала Стефания, подхватила одну из кастрюль и понесла к воде. Отдраивать. Она ожидала, что работать будут лишь они с Мариной, а Анфиса сошлется на травму и уйдет отдыхать. Но будущая звезда уже подтащила к воде узел с одеялами и халатами. «Можно попробовать отстирать с тем же песком и хорошо прополоскать», сказала одобрительно кивнув Марина. «Ночью нам пригодятся». «Вы что, всерьез полагаете, что нам придется ночевать тут опять?» Воскликнула Анфиса и в отчаянии швырнула один из халатов. Марина пожала плечами, а Стефания, молча, зачерпнула горсть песка и принялась очищать им стенки кастрюли. «Гадство какое!» — выругалась Анфиса, бухнулась на пятую точку и брезгливо подняла уголок одеяла. «Почему мы не можем уйти в то здание, которое вы нашли? Ну и что, что оно разрушено?» Зато в нем есть кровати, есть крыша, стены и пол. Там будет куда удобнее ночевать, чем вот тут, в пещере». Стефания невольно содрогнулась, вспомнив об увиденном в зеркале, и отставила кастрюлю. «Я бы не хотела там провести ночь», — уклончиво ответила она. «Там...» «Что там?» — ухватилась за недосказанность Анфиса. «Там условия не предназначены для житья». — Да что ты знаешь о непредназначенных для житья условиях? — скривила губы Анфиса. И в ее темных глазах внезапно промелькнула горечь. — На кровати, пусть и старой, мне будет куда удобнее спать, чем на песке. Только не говори, что тебя пугают заброшенные объекты. — Меня пугают, — неожиданно поддержала Стефанию Марина. Там очень нехорошо. Она повела плечами, будто от озноба но Анфису, похоже, это не остановило. «Да ну, бросьте, нехорошо. Еще про призраков расскажите». «Призраки не призраки, но там нехорошо и все», припечатала Марина и отправилась за следующей ношей. Стефания проводила ее взглядом, а затем повернулась к Анфисе. «Мы все равно никуда не можем уйти без Данилы и Артема». нарочито спокойно ответила она. Про увиденных в зеркале призраков так и не решилась рассказать. И не потому, что страх до сих пор не отпустил ее. Не из-за опасений, что ей не поверят и высмеют, а именно потому, что кто-то может поверить. Скорее всего, Марина, а не Анфиса. А они все и так сейчас на взводе. Мы так же, как и ты, сходим с ума от беспокойства и непонимания. Мы можем бегать по берегу и орать от отчаяния. Можем сесть в кружочек и порыдать, а можем попытаться как-то улучшить наше существование. Уверена, это все временно». «Фр!» — фыркнула Анфиса и, решительно поднявшись на ноги, потащила к воде одеяло. При этом ее качнуло, и она чуть не упала. «Осторожно!» — воскликнула Стефания. «Если ты плохо себя чувствуешь, то лучше приляг». «Я есть хочу!» — буркнула она. Там яблоки, правда, они кислые, лучше их приготовить. — Ладно, потерплю, — вздохнула Анфиса. — Мы можем сделать кашу с яблоками и сахара добавить. Будет вкусно? — Еще как вкусно, — улыбнулась Стефания. Вернулась Марина, взялась за одеяло, которое тащила Анфиса, с другого края. И так вдвоем они окунули его в воду. Время за работой шло быстро на ветвях уже сушились выстиранные одеяла и халаты на костре бурлила в большой кастрюле перловая каша с яблоками в пещере остывали ковши с кипяченой водой ссаднялись тертые до ладони гудели мышцы и удовлетворение от выполненной работы разливалось по телу приятной усталостью если бы не тревога не утихающая ни на минуту можно было бы обмануть себя Тем, что находятся они в отпуске, отдыхают дикарем у водоема. Стефания то и дело ловила себя на том, что высматривает вдали Рыжего, идет или нет. И чтобы заглушить беспокойство, принималась за работу с усиленным рвением. То, что Данила не возвращался так долго, пугало. И пусть он неприятный и язвительный тип, и за что-то взъелся на нее, но он сейчас один из них. Беспокойство добавляла и таинственное исчезновение Артема. Анфиса тоже то и дело вглядывалось вдаль, горько вздыхала и отворачивалась, будто из желания скрыть страх в глазах. Только Марина, монотонно, как робот, выполняла работу, подносила к воде одеяло и посуду, уносила чистое, помешивала кашу. Но, возможно, деланное спокойствие. И было ее защитной реакцией. Первый не выдержала Анфиса. В сердцах швырнула миску на песок и со звенящим в голосе отчаянием выкрикнула. «Может, хватит? Хватит делать вид, что все в порядке, что мы тут просто на пикник собрались. Накрываем на стол, пока мужчины жарят шашлык. Да это ж рехнуться можно от всего этого». Чтобы не рехнуться... «Мы накрываем на стол», — ровным голосом ответила Марина, выпрямилась и ладонью отерла вспотевший лоб. «Поговорите со мной», — потребовала Анфиса. «Поговорите!» — только без уговоров, что все в порядке. «Черт возьми! Давайте, наконец-то, уже проремся! Проревемся!» «Мы в заднице, и это понимаем. Так давайте об этом разговаривать, а не молчать. Я не могу больше так!» Кто-то огрел меня по голове, кто-то утащил Артема. Рыжий, все не возвращается. Если он пропадет, скучать по нему я не буду, но это страшно, если и он исчезнет. Стефания отставила в сторону миски и повернулась к Марине. данила и правда нет слишком долго. Он должен был уже вернуться. Думаешь, его похитили, как Артема? Не знаю, но вряд ли он решил нас бросить. С ним могло случиться что угодно. Он не спал ночь, не ел, ослаб, и у него сильно поранена нога, он и сюда еле дошел. Стефания решительно поднялась, убрала волосы с раскрасневшегося лица и заявила, я пойду его искать. Нам нельзя разделяться. Мы уже разделились, и неправильно это сделали. Нужно было разбиться на пары. Двое идут искать Артема, «Двое остаются тут». «А мы разве не это собирались сделать?» «Но рыжего, разве переубедишь?» Возмущенно взмахнула руками Марина. «Решил и точка. Чужое мнение. Ему неинтересно. Ох, не завидую, той, кому он достался. Или достанется. Хоть и симпатичный он, черт его побери». Она так, похоже, передразнила интонации Анфисы, когда та возмущалась и ругалась что все невольно улыбнулись, и напряжение, заискрившее между ними, пропало. «Ой, а это кто?» — воскликнула вдруг Анфиса. Стефания оглянулась, но, увидев старого знакомого, бродячего пса, с облегчением выдохнула. Эта собака тайно следовала за нами, потом вылезла из кустов и напугала Марину, а Рыжий чуть не усыновил эту псину со всеми его блохами. Эй, «Иди сюда!» Марина поулюлюкала и похлопала себя ладонью по бедру, как недавно делал Данила. Собака нерешительно переступила лапами, подняла голову и принюхалась. «Есть хочешь, так иди, дадим тебе каши!» «Тощий какой, блохий и то жирнее тебя!» Но пес, вместо того, чтобы пойти на зов, испуганно отбежал в сторону, однако не ушел, а скосив глаза, продолжил наблюдать. Марина положила в миску каши, поставила в сторонке и отошла. Пес вытянул шею, повел носом и облизнулся. «Ну иди, каша уже остыла. Можно есть». Собака осторожно шагнула в сторону миски, опять принюхалась и переступила лапами. Анфиса и Стефания, подзывая ее, тихо присвистывали и подбадривали ласковыми восклицаниями. Они почти достигли цели. Пес подошел к миске и обнюхал ее, но, увлечённые приманиванием собаки, пропустили появление Данилы. «У нас прибавление!» — раздалось за их спинами так внезапно, что они резко оглянулись. Пес, спугнутый их движением, убежал. «Да что от тебя!» — ругнулась Марина. «Напугал животное!» «Он вернется. с усталой улыбкой ответил рыжий. Оперся о швабру обеими руками и обвис всем телом. Стефания встревоженно переглянулась с Анфисой. Вернулся Данила один, без Артема, и выглядел не лучшим образом. Лицо его осунулось, под глазами залегли тени, а на фоне бледности веснушки и пробившаяся темно-рыжая щетина казались черными. «Атема?» Анфиса задала вопрос, который мучил всех. Данила покачал головой и вздохнул. Не нашел. Обошел все, что можно, но без результата. Завтра возобновим поиски. Он красноречиво указал глазами на темнеющее небо и спросил. «У нас есть питьевая вода?» «Есть, только теплая», — ответила Стефания. Заметно расстроенная Анфиса опустила взгляд, и Марина обняла ее. «Да хоть горячая», — обрадовался Данила. Я готов уже из реки пить, иначе подохну. То, что он не извил и глянул на нее с такой надеждой, будто в лице Стефании увидел свою спасительницу, напугало куда сильнее теней в его глазах, что она видела раньше. Она молча сходила за миской, наполнила ее кипяченой водой и подала. Рыжий пил жадно, торопливо, проливая часть воды себе на грудь и когда возвращал миску Стефании, легким кивком поблагодарил. Только такие внезапные перемены в его поведении не сулили ничего хорошего. Лучше бы уж язвил и глядел на нее волком. Данила поднял плоский камешек, отошел к месту, где песок отшлифовал прибой, и с тихим то ли стоном, то ли вздохом облегчения сел. Стефания краем глаза заметила, что собака вернулась, и, крадучись, подошла к оставленной ей миске с кашей. Но мелькнувшая на губах улыбка тут же исчезла. Стоило рыжему заговорить. «Плохие новости, девушки. Мы на острове. И находимся лишь в одной его части, отрезанной от остальных». Он не стал делать театральной паузы, которая обычно следует после сообщения шокирующих новостей, и необходимо для того, чтобы ошарашенные слушатели — Выказали реакцию, а начертил камешком на песке кособокий круг. Затем провел через середину горизонтальную линию и нижнюю часть полукруга. Разделил еще на две части уже вертикальной чертой. Вот это наш остров. Здесь Данил откнул камешком в правую нижнюю часть. Находимся мы, а эти две части отделены стенами. Мы шли вдоль вот этой если бы прошли чуть дальше, то уткнулись бы в другую стену, которая отрезает половину острова. «Откуда ты это все узнал?» — спросила Стефания, тогда как остальные молча взирали на рисунок. «Там есть наблюдательные вышки. Вот здесь, здесь и здесь». Данила поставил три точки в разных частях их территории и повторил. «Я залез на каждую из них» и, насколько смог, осмотрелся. Остров небольшой, нашу часть. Я обошел за полдня, и понадобилось бы гораздо меньше времени, если бы я мог идти быстрее, не заглядывал в каждый уголок и не поднимался на вышки. «Вышки», — повторила Марина, и нервно провела ладонью по взъерошенным волосам. От модной и объемной укладки давно не осталось и следа, намокшие от пота и влаги волосы облепили ее голову, словно шлем. Когда Марина их взъерошила, одна прядь так и осталась торчать, будто перо. «Зачем тут вышки?» — спросила она. «Возможно, следить за теми, кто находился в госпитале, на случай побега. Вспомни, на окнах решетки, и это неспроста. Да тут даже если сбежишь, куда денешься? Там вода, туман, а там стена, я просто предположил» пожал плечами Данила. «А что, если эти вышки нужны не для того, чтобы следить за беглецами, а затем, чтобы наблюдать, что находится за стенами?» выдвинула свою версию Стефания. Данила наконец-то поднял на нее глаза. «Что ты хочешь этим сказать?» «Пока ничего. Ты не сказал, что увидел за стенами. Вот тут ничего особенного», указал он на большую часть, которая находилась за горизонтальной границей. Луга, пустоши. Никаких на первый взгляд построек, просто дикая природа. А на соседней с нами части есть башня, прямо сразу за стеной. Еще я там увидел пару похожих вышек. Одна за лесом, возле дальней стены, другая примерно посередине. Но как мы оказались на острове? Озвучила Марина вопрос, который мучил всех. Да еще на таком странном. На вертолете нас что ли спустили. Хорошая версия, усмехнулся Данила. Не лишена логики. Мы не слишком похожи на жертв кораблекрушения. Впрочем, доставить сюда нас могли и на катере. Есть такой тип наркотика. Его подсыпают в питье, после чего жертва становится управляемой, как под гипнозом, припомнила Стефания. Используют его для ограблений и для изнасилований. И главное, потом человек не может ничего вспомнить. Не исключаю, что такой гадостью нас и опоили. Это могло случиться на экскурсии, включилась в обсуждение Анфиса, и ее голос звенел, будто она с трудом сдерживала слезы. Марина снова молча обняла ее, и Анфиса благодарно прижалась к ней. «Может, нас действительно ограбили, судя по тому, что у нас нет с собой вещей, а затем бросили тут». Закончила Стефания. «Возможно. Но вопрос насущный. Не как мы тут оказались. А как нам отсюда выбраться?» Сказал Данила и со стоном поднялся. «Только думать над этим будем завтра. Уже темнеет, и я уж, простите, с места сегодня не сдвинусь». Он, сильно хромая, ушел от воды и тяжело сел рядом с костром. Марину со Стефанией молча переглянулись, Анфиса громко шмыгнула носом и вытерла мокрые глаза. «Ну что ж», — вздохнула Марина. «Данила прав. Что делать, будем решать завтра. Сейчас лучше отдохнуть и подкрепиться, потому что силы нам еще понадобится. Каша готова». «Да как вы можете думать о еде?» — закричала Анфиса и, всплеснув руками, торопливым шагом направилась к костру. «Если честно, мне тоже хочется заорать или зареветь» призналась Марина, и Стефания слабо улыбнулась. «А кто тогда будет поднимать всем боевой дух? Если и ты раскиснешь, то что нам останется?» Марина улыбнулась в ответ и, меняя тему, кивнула в сторону очага. вон рыжий, уже шурудит в кастрюле. И правильно делает. Пойдем, подруга, по несчастью, пока он не умял в одиночку всю кашу. Похоже, ночь у нас будет длинной». Остров Он находится на острове. Макс мог ожидать чего угодно, но не этого. Впрочем, после умершего и внезапно исчезнувшего Гоши, инфернальных голосов о недействующей радиорубке и скелетов в туннеле, мог быть готов к любым подставам. Он не стал задерживаться в башне, хотя, превозмогая желание сбежать как можно быстрее, какое-то время выдержал, вопрошая устучавшего в дверь не гоша ли он вдруг очнувшийся в его отсутствии григорий смог открыть дверь сунулся в нее из любопытства и оказался заперт но из за двери не доносилось голосов только настойчивый и дробный стук три стука и пауза затем еще два и опять пауза и по новой его куртка с провизией так и осталась возле рубки Хотя Максу очень не хотелось туда возвращаться, он сделал крюк и подобрал узел. Пригодится. В рубку заглядывать не стал. Отправился вновь до стены, углубился в лес, но на этот раз прошел дальше лаза в туннель. Ему больше ничего не оставалось, как исследовать эту территорию. Иногда он делал перерывы, чтобы отдохнуть и пожевать, отдающих плесенью картонных галет. Нещадно хотелось пить. Галеты царапали горло и с трудом проглатывались. Не выдержав, Макс вернулся к водоему и напился прямо из него. До чего он докатился, раз отважился сыграть в подобие русской рулетки? То ли загнется от кишечной палочки, то ли выживет. А что еще остается, если без воды верная смерть? Он исходил вдоль поперек пластиковый лес, пока не вышел из него к стене и не наткнулся на странную вышку. Сделана та была из металла и напоминала огромную треногу, увенчанную, огороженной по периметру перилами, площадкой. Не колеблясь, Макс поднялся по ступеням. С высоты открывался вид на бесконечную стену и луга с зеленой травой за ней. Макс пожалел, что у него нет с собой бинокля, потому что, как ни всматривался вдаль, в надежде различить населенный пункт, ничего похожего не обнаружил. Зато по правую руку увидел, что в длинную стену, перпендикулярно ей, упирается другая такая же. Возле нее торчала уже знакомая ему башня. Лагунов повертелся на месте, осматривая местность со всех сторон и убедился, что береговая линия между стенами не прямая, а полукруглая, как внешний край каравая. Все это время он метался на одном участке ламте между двух стен. С высоты Макс разглядел и другие вышки, одну на своей территории и еще несколько на чужой. Он поднялся и на вторую вышку, и уже тогда рассмотрев территорию с другого ракурса, понял, что находится на острове. Обитаемом ли? Вроде бы нет. Людей нигде не видно. Но таинственные голоса, стук и увиденная тень говорили обратное. Макс решил не сдаваться. Сдаваться — это последнее дело. Поэтому спустился и двинулся в направлении, похожей на длинный барак постройки — которую разглядел с высоты. Приземистое здание одними окнами выходило на длинную стену, другими — на лес. Макс поднялся по деревянным ступеням на крыльцо и толкнул поскрипывающую, будто жалующуюся на судьбу дверь. Внутри было пыльно, пахло сыростью и въевшимся в позеленевшие стены сигаретным дымом. от чего то именно табачная вонь, и успокоила его. Макс заглянул в первую комнату и обнаружил приставленный к окну стол, разложенный на нем грозбухи, стаканчик с затупившимися простыми карандашами и ручками. На подоконнике обнаружились самые обычные предметы. Мутный граненый стакан с опущенным в него кипятильником, чашка с засохшими темными разводами, открытая банка — с давно выветрившимся кофе и цветочный горшок с окаменелым комом земли. Макс заглянул в ящик стола и нашел записную книжку в красной клеенчатой обложке. Блокнот и пару карандашей он сунул в карман, затем пролистал один из грозбухов, но увидел в нем лишь цифры. Гораздо интересней показалась дата. 28 июля — 1998 года кто-то 20 лет назад сделал в журнале последнюю запись значит ли это что в барак с тех пор никто не заходил Макс обогнул неаккуратно словно в стремительном движении сдвинутый стул и подошел к похожему на сейф металлическому шкафу то ли замок оказался сломан то ли сейф не закрыли но дверца открылась легко, и явило пустое нутро. Макс еще раз осмотрел комнату, обыскал ящики стола и нашел калькулятор с разрядившимися батарейками, пустую смятую гильзу, моток синей изоленты и пару мужских журналов 90-х годов. Судя по загнутым и замусоленным уголкам страниц, журналы пролистывали не один раз. Поняв, что ничего интересного он больше тут не увидит, Макс отправился дальше, по длинному темному коридору, в который выходили 12 комнат. Он заглянул в каждую и отметил про себя, что они совершенно идентичны, а размерами и спартанской обстановкой напоминают кельи или тюремные камеры. В каждой стоит кровать с металлическим каркасом и разобранной постелью. Рядом тумбочка, а в углу узкий, как пенал, шкаф и умывальник. В первой комнате Макс отвернул один из кранов и, конечно, не увидел ни капли воды. Он поскреб ногтем известковый налет на краю раковины, посмотрел в мутное зеркало над умывальником и горько усмехнулся, не узнав в отражении привычного ему Лагунова. И дело было не в пробивающейся на щеках щетине, ни в кругах под глазами, и не усталости, а во взгляде. Это был взгляд человека, видевшего и пережившего многое, а не Макса Лагунова, привыкшего к однообразной, но комфортной жизни в полном достатке. Он поспешно отвернулся, присел у тумбочки и пошарил рукой по полке. Находка его не удивила. Что-то подобное Макс и ожидал найти. Затвердевший, растрескавшийся кусок мыла Безопасную бритву с ржавым лезвием и помазок. Когда-то здесь проживал мужчина. В шкафу обнаружилась его одежда, затхлая, сырая и изъеденная молью. Похожий гардероб и набор личных вещей нашел Макс и в остальных кельях. Бритвенные принадлежности, закаменевшие куски мыла и одежду, штаны болотного цвета из грубой ткани, трикотажные футболки и ветровки. Под одними кроватями стояли кирзовые сапоги, под другими валялись тапочки. Кто здесь раньше жил? Этот барак казался похожим на казарму. Может, здесь проходили срочную службу солдаты? Огороженная территория и вышки уверяли в этом. А в длинном сейфе-пенале могло храниться оружие. Макс сунул кусок мыла в узел к продуктам и накинул на плечи стянутая с кровати жесткое одеяло. Эта военная часть вполне могла пустовать 20 лет. Судя по тому, что постели оказались незаправлены, стул в первой комнате неаккуратно сдвинут, а сейф не заперт, казарму покидали в спешке, не по военной тревоге, а в панике. Кто-то успел переобуться из тапочек в сапоги, а кто-то так и выбежал в домашней обуви. «Что здесь случилось?» Ответ могли бы дать кросбухи. Макс вернулся к ним и пролистал все, но никаких записей, кроме цифр, дат и времени, не обнаружил. Смену сдал, смену принял. В армии Лагунов не служил. В университете была военная кафедра, но полученных там знаний оказалось недостаточно. Чтобы полностью составить представление, О срочной службе. Однако Макс почти утвердился в мысли, что когда-то на острове находилась военная база башня, запас еды, ограждение, вышки, радиорубка, похожие на казарму помещение. И, черт возьми, скелеты в туннеле. От внезапной догадки перехватило дыхание. На этой территории мог храниться радиоактивный объект. И 20 лет назад. Случится авария, о которой умолчали в СМИ. Тогда это означает, что и остров, и вода, и воздух, и предметы, к которым он прикасался, радиоактивны. Макс почувствовал, как кожа внезапно зазудела, а в кишках что-то бурно и больно заворочилось. Кровь отхлынула от лица, ноги ослабли. Лагунов опустился на стул, но тут же испуганно вскочил. Вот объяснение лесному безмолвию. Здесь не выжили ни звери, ни птицы, ни даже насекомые. Вот и объяснение той странности, которую он не сразу уловил. Возле водоема не было комаров. Вот объяснение скелетом в туннеле. Возможно, кто-то пытался спастись, да только был уже обречен. Это мертвый остров и остров мертвых, воплотившийся в жизнь кошмар. Макс! Закрыл руками лицо и то ли застонал, то ли зашелся нездоровым смехом. Он и сам не понял. Привел его в чувство шорох, будто кто-то тихо прокрался в помещение и остановился за его спиной. Макс отнял от лица ладони, быстро обернулся и удивленно воскликнул. «Ты?» Он был готов даже к тому, что за его спиной окажутся призраки или к тому, что позади него выстроится. Армия мертвецов, но отнюдь не ожидал увидеть живое существо. Тощий пес на длинных лапах, косясь в его сторону карим глазом, издали принюхивался к брошенному на полу злу, а затем, будто учуяв съестное, облизнулся. «Откуда ты взялся?» — улыбнулся Макс, испытывая неожиданное счастье. Пес настороженно повел ушами и на всякий случай сделал шаг назад. Но Лагунов успел заметить что-то, прилипшее к шерсти на морде, что-то удивительно напоминавшее небольшой комочек сваренной крупы. Где есть приготовленная каша, там есть и люди. «Погоди!» — пробормотал он и сделал осторожный шаг к собаке. «Я тебя не трону. Только дай посмотреть. Ты хочешь мясо? Сейчас, сейчас. Мясные консервы. Это крошечная плата в обмен на возродившуюся надежду. Макс вытащил из узла банку, вскрыл ее и поставил на пол. Пес не заставил себя долго ждать. Ел он с таким аппетитом, что Лагунов едва удержался от порыва открыть вторую банку, только не для того, чтобы угостить собаку, а чтобы съесть самому. «Нельзя. Надо выждать». Консервы он захватил, — лишь на тот крайний случай, когда грань смерти окажется слишком близко. Но то, что пес с таким аппетитом уплетал тушёнку, уверяло в ее съедобности. Спохватившись, что сейчас собака закончит трапезу и убежит, Макс торопливо вырвал из грозбуха часть страницы, написал на ней несколько слов и оторвал зубами кусочек изоленты. «Теперь бы изловчиться». И как-то наклеить записку на холку пса и молиться, чтобы послание дошло до людей. Задуманный трюк стоил ему еще одной банки с говядиной. Но когда сытый пес убежал, унося приклеенный к шерсти бумажный клочок, Макс счастливо рассмеялся.